Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. «Брюхо растет, вот дьявол! И откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый, жилистый человек. Даже и не брюхо, собственно. Благородное, трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи. А так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина президента небось не такой».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 Лицо господина президента, тоже не нелишенное мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем между нами, кабанье рыло. Господин президент изволили взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку.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 Я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы сейчас благополучнейшим образом обретались в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре. Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.